Пролог Весной 63 -го года до нашей н.э. на дорогах Палестины показались колонны римских солдат. За ними тянулись обозы, грохотали тяжелые осадные орудия, в тучах пыли блестели панцири легионеров и колыхались боевые знамена. Командовал армией 43-летний полководец Гней Помпей. В тайне, мечтая о мировом господстве, он любил рядиться в тогу международного арбитра и говорил, что явился в Сирию не для захвата чужих владений, а как защитник порядка и освободитель. В эти годы он достиг зенита славы и был окружен любовью военных. То, что Помпей расправился с пиратами, бичом мореплавателей и победоносно завершил кампанию против Митридата Понтийского и Тиграна Армянского, укрепило его позиции как в Риме, так и за его пределами. Ближний Восток Помпей застал в состоянии войны, которую вели между собой местные правители. Поэтому он поспешил водворить там мир, раздавая титулы и короны, и в то же время объявил все сирийское побережье провинцией Рима. Этот момент совпал с борьбой за Иерусалимский престол двух братьев-претендентов Аристобула и Геркана. Они обратились к Помпею с просьбой решить их спор. Но пока в Дамаске тянулись переговоры, Аристобул внезапно передумал и отказался от помощи римлян. Узнав об этом, разгневанный Помпей быстрым маршем двинулся на Иерусалим. Палестина, или страна Израиля, по которой шли теперь когорты и где через сто лет должен был прозвучать голос Христа, расположена на перекрестке Европы, Азии и Африки, что постоянно делало ее яблоком раздора. Многие завоеватели на протяжении веков покушались на ее территорию,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 Пальмы и гранатовые деревья, смоковницы и кипарисы соседствуют с зарослями орешника и ивником Зеленые равнины чередуются со скалистыми грядами. В древности наиболее цветущим был северный округ Галилея, расположенный на запад от озера Геннисарет, который иногда называли Галилейским морем. Среди населения этой местности жило много иноплеменников, из-за чего ее именовали Галилеей Языческой. С юга к ней примыкает область Самария. Когда-то вместе с Галилеей она составляла Северное Израильское царство, уничтоженное в 722 году до нашей эры ассирийцами. Завоеватели угнали в плен жителей городов, а на их место переселили людей из Месопотамии и Сирии. Колонисты смешались с израильтянами и приняли их веру, сохранив свои старые обычаи. Иудеи отказывались признать в этих самарянах собратьев, считая их полуязычниками, что вело к конфликтам, о которых упоминают и Евангелие. Несколько сот самарян и сегодня живут в Израиле. Южная часть страны, или, собственно, Иудея, представляет полную противоположность северу. Неприветливая и бесплодная, она похожа на гористую пустыню с оазисами. Ее суровый, но здоровый климат закалил иудеев, сделав их выносливым, чуждым изнеженности народом. Римляне называли Иудеей всю Палестину. На пути римлян в Иерусалим последним пунктом, еще сохранившим прелесть благодатного севера, был Иерихон. Он славился целебными источниками и пальмовыми рощами. Именно там разбил свой лагерь Помпей и оттуда привел солдат к стенам иудейской столицы. Иерусалим, переживший 15 веков славы и падений, уже давно стал легендарным городом. Он был расположен на горе и представлял собой мощную крепость. Вид его стен смутил Помпея, который знал толк в осадном деле. Однако ему помогли раздоры, бушевавшие внутри города. Аристобул сдался на милость римлян, а партия его брата Геркана открыла им ворота. Только те, кто не желал мириться с присутствием чужеземцев, заперлись в храмовой цитадели, готовые стоять насмерть. Целых три месяца шла осада, пока римляне с трудом не разрушили одну из башен. Когда они хлынули в ограду храма, то с изумлением увидели, что священники продолжают совершать богослужение. Все время, пока длилась отчаянная оборона, духовенство не покидало алтаря и погибло вместе с защитниками святыни. Пользуясь правом победителя, Помпей захотел осмотреть знаменитый храм, в том числе и святая святых, место, куда мог входить, да и то раз в году, только первосвященник. Переступить запретный порог толкало римлянина неудержимое любопытство, ведь о религии иудеев ходили фантастические слухи. Одни рассказывали, что там находится золотое изображение ослиной головы, другие уверяли, что там прячут человека, обреченного на заклане. Что же скрывается в нем на самом деле? В напряженной тишине отодвинулась завеса. И что же? Удивлению Помпеи и его офицеров не было границ. Они ожидали увидеть нечто необыкновенное, по крайней мере, какой-то образ, прекрасный или отталкивающий. Но там было пусто. Там обитало незримая. Со странным чувством, к которому примешивался суеверный страх, покинули римляне храм, не прикоснувшись ни к чему. Но, наверное, они удивились бы еще больше, если бы узнали, что судьба поставила их лицом к лицу с религией, предназначенной стать колыбелью учения, которое завоюет Восток и Запад, беломраморную Элладу и их родной Рим. Чем же отличалась эта религия от прочих? Ответить на вопрос можно, лишь начав издалека. Уже тогда, когда свет разума впервые вспыхнул в человеке, он ощутил реальность некой высшей силы, объемлющей мироздание. Для первобытных охотников было естественно отождествить ее с тем, что мы теперь называем природой. Поэтому всюду, в облаках и звездах, в реках и живых существах, люди искали присутствие божественного. Сначала, как правило, это приводило к идолопоклонству, к обоготворению отдельных предметов и явлений. Позднее В Индии, Греции и Китае культ природы породил веру в то, что видимый мир есть единственно подлинная действительность. Но такой взгляд шел вразрез с общечеловеческим, духовным опытом и не получил широкого признания. Напротив, с приходом религиозной и философской зрелости культур укрепилось убеждение, что верховная реальность в корне отличается от всего частного и личного ограниченного. Последним словом дохристианской мысли стало учение о Божестве, чье сокровенное бытие находится по ту сторону зримого. Как бы ни назвать его небом, отцом, судьбой, глубина его не может быть познана никем из смертных. Идея эта не только вытекала из переживаний мистиков, но имела и логическое основание. Поистине, какой разум в состоянии охватить саму беспредельность? Однако таинственный порыв ввысь не погас в человеке. Он все время стремился преодолеть дистанцию, отделяющую его от неба, связать свою жизнь с иным миром. В результате продолжали существовать две переплетенные веры – вера в непостижимого и в стихийные божества. Последние, казалось, стояли ближе к человеку, и с ними можно было вступить в прямой контакт. Считалось, что есть секретные магические приемы, с помощью которых люди способны влиять на демонов и духов. Подобный утилитарный взгляд оставался господствующим в течение тысяч лет. Многобожие и магия тщетно пытались заполнить пропасть, отделяющую землю от неба. Впервые эта раздвоенность была снята в библейском откровении. Оно учило о Боге святом, то есть несоизмеримом с тварью, и одновременно о человеке, как его образе и подобии. Таинственное родство бесконечного духа и духа конечного делает, согласно Библии, возможным завет между ними. Завет или Союз есть путь к единению человека не с богами, а именно с высшим началом, пребывающим над Вселенной. Примечательно, что религию Завета исповедовал народ, который не создал могущественной цивилизации, не выделялся в политическом отношении и лишь на короткое время достиг национальной независимости. Однако верность Богу, он сумел пронести через столетия своей мучительно трудной истории. Предки этого народа с незапамятных времен кочевали между Сирией и Египтом. Предание сохранило память о племенном вожде евреев Аврааме около 1900 года до нашей эры с именем которого связано начало ветхозаветной религии. Первая ее заповедь указывала на важность человеческих поступков перед лицом неба. «Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен». Аврааму было обещано, что через его потомков благословятся все племена и народы земли, хотя оставалось тайной, что будет означать это благословение. В XVII веке до нашей эры гонимые голодом евреи переселились на восток Нильской дельты, где подпали под деспотическую власть фараонов. Вера Авраама была почти забыта.